«Я к себе сбегаю, звони, если что прояснится, звони», — сказал Вадим, взяв себя в руки. «Погоди, Борис, Борис, ты ничего не слышал, что там с утра эти мудаки в думе утвердили? Ничего, нет? Источник-то верный? Национализацию удумали? Кто? Кто-кто? А ты как думаешь? Дядюшка Зюикама, ах, вот!» Ну, ну, вся надежина президента теперь. Виолетта и верила, и не верила собственным глазам и ушам. Как все оказалось легко. Поверили. Значит, сидит еще в них червяк смрадный, гложет, спать не дает. Может, и любить по-человечески не могут из-за того, деньги, деньги, деньги, деньги, или порода их такая недочеловеческая. Не глаза, два никеля номиналом в доллар. И куда же ты теперь, спросил Вадим? Куда? Виолетта подошла к стеклу, отогнула жалюзи и постучала, показав одновременно на дверь. Вот, Вадик, познакомься. Фоломеев, Алексей, Сибиряк, мужчина. Как твоего отца звали, Алексей? Панкрат. А что? Встревоженно спросил Фоломеев при виде начальников Виолетты. Панкрат она попробовала именно вкус панкрат звучит ничуть не хуже чем михаил михаил вадимович саперов будет панкрат алексеевич фоломеев не возражаешь не возражаю. «Я его на себя запишу», — согласился Фоломеев, внутренне соображая, что тут что-то не то. Мелькнуло у него мыслишко, а разовощеком, но он с легкостью отмахнулся. Нет, какая ему разница, куда брызги полетят? Они вышли, оставив одного вспотевшего и одного растерянного начальника, причем второй попал в такую ситуацию впервые. Виолетта протянула свое подписанное у начальника заявление в соседней комнате. Ей незамедлительно выдали под расчет и за двухнедельный отпуск. Она не была в отпуске два года. Глава 56. Ларин. Хотя операция была просчитана уже сотни раз и все шло по плану, Чернова не покидало смутное беспокойство, что чего-то он не учел, не взвесил, до конца не прочувствовал. Уж слишком гладко все проходило, без сучка и задоринки, а это Чернов знал по своему многолетнему опыту было нехорошим предзнаменованием. Нет, что-то не так происходит. Когда все слишком гладко проходит в начале, в конце обязательно случается какая-нибудь пакость. Да хотя бы в виде замка, который дворник поменял в прошлой их операции, когда они брали чеченцев. Ведь этот злосчастный ничтожный замок чуть было полностью не испортил весь результат прошедшей операции. Но не может быть все чисто. «Должна быть хоть какая-то заноза!» — нервничал полковник. Чернов даже обрадовался, когда полчаса назад в оперативный штаб влетел разъяренный Сева. но «Ну эти козлы, товарищ полковник, представляете, что придумали?» — начал он рисовать ситуацию в зале. «Вырядились, как на Северный полюс, да их даже ребенок сразу вычислил. Речь шла о переодевшихся в штатское работниках ФСБ, прогуливающихся под видом пассажиров по территории вокзала. Под штатской одеждой у них были надеты бронежилеты, и чтобы скрыть их от посторонних глаз, они не придумали ничего лучшего, как надеть поверх жилетов дубленки. И это в такую-то погоду, не зима, а самая разнузданная весна – «Конечно же, люди в такой одежде посреди толпы в плащах и куртках сразу бросались в глаза любому зеваке. Не говоря уже о профессионалах. А в этой операции, скорее всего, будут работать профессионалы». «И как ты решил этот вопрос?» — спросил Чернов у Сева. «Да никак. Приказал им в целях конспирации снять бронежилеты. Ничего с ними не случится». «Один раз можно и своей шкурой рискнуть ради такого дела». «Да ты смотри, какой прыткий!» — усмехнулся Чернов. «А ты бы своей рискнул!» Сева побагровел. «Я первый снял бронежилет, хотя мог бы этого и не делать. Мой служебный долг мне костюм позволяет носить». Сева поднял свой пиджак, и продемонстрировал отсутствие бронежилета. Ну ладно, ладно, не злись, знаю, что не трус, успокоил капитана полковника.